Глава вторая. Пульс империи. Чеканя шаг по каменной плитке коридора, левица запада двигалась навстречу своей судьбе. Как сообщила одна из горничных, молодой принц очнулся. Состояние его было крайне тяжелым. Мальчик пребывал в беспамятстве, что было как нельзя кстати. Долгое время она думала, что именно скажет при их следующей встрече. Чем она сможет оправдать свой зверский поступок? Но, видимо, Фортуна, та еще злодейка, что так долго вертела перед ней своей огромной задницей, наконец-то соизволила повернуться. От этого становилось легче. У нее оставалось больше времени, чтобы втереться в доверие к мальчику. Наладить отношения, начать все с чистого листа. — Императрица! Еще слишком рано! Мальчик слаб! Ему нужен отдых. Взмолилась знахарка, когда осознала, что золотоволосая Фурия не собирается разговаривать с ней и вознамерилась напрямую пообщаться с Хюнцом. С дороги, старая ведьма! Двухметровая женщина в стальном панцире в половину силы на отмаш ударила знахарку по лицу. От такой затрещины стальная перчатка оставила весьма грозные ссадины, разбив женщину губу и сломав нос. Женщина осела у стены, пытаясь опомниться от сокрушительного для ее старого тела удара. Дверь распахнулась. Служанка, что кормила мальчика, тут же попыталась подорваться с места, потому что именно так подобает приветствовать императрицу. Но та ее жестко оборвала четкой и прямой командой. — Сиди! — скупо обмолвилась женщина, положив тяжелую руку на плечо служанки. "Дорогой". «Как ты себя чувствуешь?» Пытаясь казаться заботливой, проговорила дева, закованная в золотистые, как и ее волосы, доспехи, опоясанная перевизью с мечом, рукоять которого была украшена драгоценными камнями, и малым, не вписывающимся в дорогую золотую картину, серебряным клинком. Ее прищуренный взгляд казался всевидящим. Пересекшись с ней взглядами, У Олега создалось чувство, что эта девушка способна заглянуть в саму душу. «Прости меня, моя императрица, я не помню тебя, как и не помню того, кто я и как здесь оказался». Отчасти сказав правду, мужчина перевел взгляд на тарелку с супом. «Боже, ты и вправду потерял память!» Играя на публику, женщина скорчила сожалеющую физиономию, ликуя в душе и прикрывая рукой саму по себе растягивающуюся до ушей улыбку. — Ничего, милый, все будет хорошо. Я зайду к тебе позже, а пока набирайся сил. — Настолько мило, как только могла, — сказала львица. Мощная рука взяла служанку за шиворот и потянула за дверь. — Пойдем-ка поговорим. От переменившегося взгляда своей хозяйки служанка чуть не потеряла сознание настолько страшен был ее взор не сулящий ничего доброго стоило им лишь отойти на небольшое отдаление от покоя больного как мощные руки схватили женщину за грудки и подняли над землей буквально вдавливая эту в каменные стены замка я вырву язык выкалю глаза и брошу собакам ту кто скажет хоть слово мальчику о случившемся а после Примусь за ваши семьи. Всей прислуги передайте. Кинула свой злобный взор императрица на на полу знахарку. Клянемся, мы ничего не скажем. В унисон запели запуганные женщины, на что их хозяйка лишь удовлетворенно кивнула. Ей предстоял такой же разговор с начальницей стражи и остальными главами, ответственными за прислугу. «Мне нужно больше времени», — сквозь зубы прошептала себе под нос, довольная общей картиной женщина. В темной подвальной комнате без свечей и прислуги собирались духовные лидеры четырех оставшихся знатных родов и все возможные им приспешники. «Сегодня на повестке дня следующие вопросы», — проговорила старшая, — и самая уважаемая из женщин. Разделение земель — ныне покойного рода догма, а также решение проблемы, связанной с последним оставшимся в живых потенциальным наследником. «Мальчика на тот свет и дело с концом», — проговорила тень с красной повязкой. «Ни в коем случае нарушить клятву крови и пойти против имперской семьи?» возразила, не скрывая недовольства синяя повязка. В любом случае данное императрице слово мы нарушать не намерены. Мальчик не должен умереть, по крайней мере от наших рук. Тихо проговорила тень, что не имела повязки, вслушиваясь в смешки и перешептывания, что раскатились по комнате после ее заявления. По поводу земель. Имперская семья предложила половину. «Да как они посмели! Мы проделали большую часть грязной работы и взяли на себя всю ответственность, а они кинули нам кость, как собакам!» «Закрой свою пасть, или я закрою ее на века вместо тебя!» Рявкнула тень с зеленой брошью, что выделяла ее особый статус среди сотен других собравшихся за столом теней. Королевский род разделит половину и раздаст 50%, не включая материальные компенсации и другие разного рода привилегии, но включая титулы и членства в рыцарских орденах. Замок, черное русло и все прилегающие земли очень важны. В случае вторжения империя должна быть уверена в боеспособности своих земель, а в данный момент... Именно свита имперского рода имеет самые сильные и боеспособные части. Это вам не шутки. Если эти длинноухие заполучат цитадель, то им откроется плацдарм для нападения на империю, и никто нас тогда не спасет. Закончила женщина. Большинство закивали головами, соглашаясь с ее точкой зрения. — На то мы порешим. Ленты. Заседание для вас через пятнадцать дней. Около девяноста теней тотчас растворились, оставляя в комнате лишь десяток. Броши. Подготовьте отчеты обои способности своих армий и вассалов. Попутно не прекращайте наращивать численность войск. Жду вас с хорошими новостями через неделю в это же время стоило лишь главной даме умолкнуть как комната тут же опустела превратившись в совершенно обычные развалины старой подвальной комнаты для совещаний коих сотни и тысячи по всем дворянствам это просто ужасно импульсивно вскинув руки сотрясалась немолодая эльфийка они вырезали целый рот лишь за то что те решились на торговлю с нами «Боже, это был единственный возможный шанс к нашему примирению, но теперь этому не бывать!» Закончила читать доклад шпионов верховная мать рода Черной воды. Девочка, которую она помнила еще младенцем, выросшая в прекрасную даму и ставшая ее хорошей подругой и по воле судьбы близкой соседкой правительницы речных земель, что были по ту сторону реки, была убита вместе со всеми наследницами. Как сообщал информатор, выжил только наследник после неудачной попытки суицида. Храбрый мальчик вогнал себе нож в сердце, но имперские маги смогли вернуть парня с того света. Как же печально! Левица все же смогла добыть себе столь желанный не только ей одной трофей. О красоте принца не пел только самый ленивый или пьяный бард. Истории о его чистой и непорочной личности, подобно сладкому меду, липко осевшему в умах не только людских дев, но и даже эльфийских, привлекал все новые и новые слухи и сплетни. Более того, будучи два года назад в гостях у своей ныне покойной подруги Левица, смогла лично убедиться, что слухи не врали, и восемнадцатилетний принц действительно был очень хорош собой. Но ничего. У нее еще будет повод поквитаться, а быть может даже отбить парня у империи тиранов и предателей. Дочь моя, бери самого быстрого оленя и скачи к верховному древу, доложи о происшедшем совету матерей. То, что они сотворили, непростительно. Ведь на Перу в честь молодого принца была не только людская знать, но и одна из дочерей мудрой дриады Фурун, что была послана охмурить, и расположить к себе парня ради выгодных торговых привилегий лесных народов. Видимо, сестроубийственные войны и предательства — это единственное, чему могут научиться люди, — подумала она, горько выдохнув. Олег пребывал в замешательстве. Его жизнь, оборвавшаяся не так давно, вновь засияла, но уже более пестрыми и нестандартными для мужчины красками. Женщины, что крутились вокруг него, будто пчелы вокруг улья, личная прислуга, как они сами себя называли, обхаживали и всячески опекали парня, следили за его здоровьем. Подобное отношение было в новинку для трудолюбивого и одинокого мужчины, как и внимание стольких женщин одновременно. «Однако всему есть предел», – подумал Олег, взбешенный тем, что его – Совершенно здорового уже долгое время никуда не выпускают, ничего не объясняют и при всем при этом одевают вечно, как педика. Не выдержав в какой-то момент, он с боем прорвался в коридор. — Молодой господин, прошу вас, вернитесь! — верещала служанка лет тридцати, пытаясь остановить парня, но он уже давно перестал слушать пожелания и наставления. Женщина быстро шла следом, постоянно спотыкаясь из-за длинного платья, не предназначенного для такого рода погонь. Однако свободная прогулка продлилась ровно до следующего поворота. Две сильные стражницы, ростом не меньше метра девяносто, подхватили парня за обе руки и с улыбками на лицах вернули в его покои. — В следующий раз живым не дамся. Шутливо ухмыльнулся в ответ довольный такой прогулкой парень улыбчивой брюнетке в красном гвардейском плаще, отчего та изменилась в лице, резко откланялась и тут же растворилась, как и ее сослуживица. «Вот и пойми, загробная эта жизнь, где он обречен жить в чужом теле, или просто сон, который скоро закончится, и он очнется, прикованный к кушетке больничной койки?» Сидя у окна и наблюдая за суетой во дворе, подумал про себя мужчина.